Глава девятая. Утро в деревушке пахло хлебом в перемешку с сушеной полынью. На кухне было тепло и тесно, по-домашнему. Пучки трав под потолком, мешочки с мукой на полке, крошечная печь тихоня, с которой Лоена уже успела подружиться, на гвозде подаренная соседкой сковорода, на лавке корзинка с птичьими яйцами, что накануне передали Виару в оплату какого-то дела. У окна две крынки молока оставленные на крыльце безымянными. Как водится тут, тоже за помощь магу. — У вас уютно. Довольно жмурясь, уселась на широкий табурет, не радиала. Как я рада, что наконец смогла сюда выбраться. Нет слов, чтобы описать, какие усилия я приложила. Неделю всю еду пересаливала. Прошло четыре с лишним месяца, как мы уехали. Конечно, успели тут немного обжиться. Лая намешала в глиняном горшке кашу с сушеными яблоками а в перерывах мелко резала свежий лук для ароматной поджарки. Напрасно мне он переживает. Тебе в этой глуши ничего не грозит. Может, задержишься? Солнечный треугольник медленно полз по скатерти. Цеплялся за стеклянные стенки банок со сборами. На полке аккуратно лежали узелки и ленты. Дары местных. Чтобы вам в доме велось. Местные вспомнили ее, узнали и приняли радушно, помогая с обустройством домика а уж как они были рады готовности магов, в свободное от службы время помочь им с простыми житейскими делами. Поэтому ведьма частенько находила под дверью благодарности, от свежих и соленых овощей до копченого окорока. Зря я так беспокоилась, потянулась нерадиала, разминая затекшие руки. Даже путешествовать порталами требует немалых сил. Хотя Мион постоянно твердил, что Дэр не допустит для тебя тяжелой жизни что до возможности остаться не выйдет. Уже сегодня вечером и он возвращается. Сказал, меня не оставит одну. Гостья хихикнула, продолжая с любопытством озираться. Уж слишком этот сельский быт не походил на привычный ей столичный лоск. Как он справляется на новой должности? Лаяна была искренне рада гости. Все это время они вели переписку, успев сблизиться. Столько хлопот! Супруга-мага нахмурилась. «Домой к закату является, а уходит с рассветом. У них сейчас трудная задача, ловит. Опомнившись, что наболтала лишнего, женщина испуганно зажала рот рукой и округлила глаза. Но Лаена понятливо кивнула. Она тоже успела заметить, что у служителей магического ведомства было не принято обсуждать служебные дела дома. Разве что Мион немного нарушал это правило ради своей беспокойной супруги но вмешиваться в чужие семейные дела ведьма не собиралась. Тем более знала, что дерпарт беззаветно предан своей жене. Понимаю, мой тоже днями и ночами пропадает. Приходит грязный, как болотное чудище, усталый. Тут в глубинке магам часто приходится по окрестным горам и лесам бегать. Ловит контрабандистов, кто в обход портальных переходов пробирается. А так как здесь все большей частью маги-практиканты, то вяр за старшего присматривает за другими. Но даже с этими событиями тут куда спокойнее. Жизнь идет медленно. Мысли ведьмы текли плавно, как вода в канавке за огородом. Ее жизнь стала простой и тем более удивительной. Виар пропадал порой на несколько дней. Неотложные задания. Так объяснял, не вдаваясь в детали. Однажды вернулся сильно подпаленным. Лаяна молча, быстро, с привычной ловкостью изгнала зельем жары зажогов. И втерла в кожу заживляющую мазь. Виски у мага от этого потом долго пахли ладанником. Тебе одно тяжело? Служанка не поможет обед сварить. И еду тут надо добывать самим. Разводить огород, охотиться. Не радиала, как столичная горожанка про такое только слышала. Лаена рассмеялась. Варить это вообще удел ведьм. Не так уж и трудно. Небольшой огород я только разбила. Птичника еще нет. Только место под него готово. Но по утрам на крыльце часто нахожу свежие яйца, творог, рыбу. Благодарность за работу мага И мою тоже. Лечила уже детские страхи и ночной хрип. Вывела у старосты застарелую ломоту в плече. Помогла бабке-палюхе снова взяться за прялку. Тихо тут и красиво. Но я мало что успела рассмотреть в потемках. Накануне черта Дерпарт явилась порталом поздно. Диала осталась ночевать в доме подруги. Покажешь окрестности? Потянув носом, гостья красноречиво облизнулась. «Пахнет вкусно, продукты в деревне хороши», — повела носом Нира, наблюдая за ловкими руками хозяйки, что готовила обед. «Если бы не этот аромат, что растекся по дому, я бы до вечера проспала. Уж какая у вас перина мягкая! Травки по стенам благоухают, птицы за окном поют, спится от души. Так вы и уезжать не захотите, благодать вокруг!» Накануне совсем поздно Меандерпарт постучал в ворота домика, где поселились Виара и Лоена. Жену оставил у подруги, а сам отправился спать в гарнизонную казарму, отказавшись еще больше стеснять хозяев. — Может, и не захотим, — улыбнулась Лоена, порой сама ловившая себя на этой мысли. — А как же твоя лавка? Ты так и не выбралась ее проведать? Диала надула губки. Эта тема неизменно поднималась в их переписке. Нира, супруга-помощника главы магического контроля, самовольно взяла на себя миссию прогуливаться по улочке, где Лаэна арендовала лавку. И то, что она там видела, Диалу не радовало. «Больно важничает твоя сестра. Всем видом, словно хозяйка себя там ведет. Знаешь ли, дела идут, торговля процветает». Лаэна радовалась, знала цену своим зельем, отвечала за результат сестра Сиэль такого уровня еще не скоро достигнет поэтому перед отъездом Лаэна оставила ей лишь самые простые рецепты со своими наработками увидим умение варить зелья с возрастом только улучшаются она и должна вести себя уверенно как хозяйка кто пойдет за лекарственными зельями к запинающейся и бледнеющей ведьме не радиала только негодующих мыкнула. ее душа была полна протеста говорю тебе съезди и проверь все Уж слишком самодовольный вид у твоей сестры. Больше скажу. Пару раз видела, как в твою лавку наведывалась верховная ведьма». Лаена глаза округлила, отложив нож. «Неужели слава моей лавке так разошлась по столице? Слухи пошли на пользу? Всем, наверное, было любопытно взглянуть на детище той самой ведьмы. Но чтобы и глава северного ковина заглянула?» Хозяйка насторожилась. «Старшая ведьма, как сильнейшая». Могла заметить странность с товарами. Юная ведьма не сварила бы зелья и мази такого совершенного качества. Для этого требовалось почти интуитивное мастерство, приходившее только с годами практики. Слухи давно стихли. Как вы уехали, так болтать и перестали. Что там? Сама дрожайшая Нира Руаля тебе и словом не обмолвилась. Впрочем, она сейчас совсем не в почете. Диала красноречиво выгнула бровь, явно одобряя работу высшего проведения. Супруга главы ее с того приема не привечает. При встрече сторонится и смотрит хмуро. Мион как-то обмолвился, что на Дервайра понизили до бумажной работы на каком-то складе маг-контроля. «Кстати!» — Нира Диала возбужденно взмахнула руками. Словно вспомнила нечто важное. «Младшая сестра Нира Руаль, помнишь? Та, что указ чести нарушила на приеме?» Лаэна кивнула. «Еще бы ей не помнить». «Они же не поженились!» «О!» Отставив в сторону миску с кашей, ведьма удивленно присвистнула. «Ни Расуаль отказалась? Не дала обед? Сочла студента-мага недостойным себя? Ей же пришлось бы с ним тоже помотаться по заставам». «Нет, отказался маг. Не взял на себя ответственность?» Лена понимала. Он доподлинно знал, что никаких нарушений не было. «Ну, что тогда стало с их репутациями?» Получается, наказание они не получили? Лаяна вспомнила, что муж уверял ее. Оба получат по заслугам. Как я не терзала Миона, он мне не сказал. Вздохнула супруга помощника главы. А по столице слухов об этом никто не распускал. Поэтому и не болтали. Одно могу сказать. С того дня никого из этой парочки я не видела. — Удивляюсь, что он согласился тебя к нам отпустить. Ведьма хихикнула. — Трясется над тобой, как дракон над златом. Я давно просилась к тебе в гости. А тут как услышала, что супруг собрался что-то лично доставить в гарнизон в предгорье, так все силы приложила. Тогда кушай, Соня. Проспала до обеда по столичной привычке. Но после еды я так и быть, отведу тебя на прогулку. В городке ничего примечательного нет, но природа здесь шикарная. Сходим к реке, полюбуемся видом гор. Диала предвкушающе вздохнула и накинулась на еду. «Я так проголодалась! А пяти сейчас за двоих!» Пробормотала между ложками. Лояна подскочила на месте. «Эту пару можно поздравить с радостным ожиданием?» «Понятно, почему муж против твоих путешествий. Вот же пошла удар парта, удача!» Обе женщины расхохотались. «Тогда идти крики не стоит», — засомневалась ведьма, опасаясь за здоровье подруги. «Как-нибудь в следующий раз. А сегодня поболтаем дома». Я тебе еще и укрепляющих зелей с собой соберу. «Нет, нет — Нет-нет! — Нирадиала желала прогулки. — Не хочу сидеть дома, пройдемся. Со мной все хорошо. Пойдем неторопливо. Гостья сложила ладони в умоляющем жесте. Мне впервые удалось попасть в такие дикие места. Я же выросла в столице. Завершив обед благодарностью, Нирадиала подхватила шаль, в которую куталась вечером, и коварно заулыбалась, косясь на дверь. — Идем? «Только недалеко», — нахмурилась Нирлаэна. Пройдемся по улице до окраина городка. Дальше не пойдем. В ответ на проступившее на лице гости разочарование хозяйка поспешила успокоить. «Оттуда открывается неплохой вид. Постоим, полюбуемся». Женщины неспешно шагали по узкой улочке. Дневное солнышко припекало. Ветерок едва-едва шевелил листву на придорожных деревьях. Кое-где в тени высоких крыш широких дворов. Полукругом сидели женщины, занятые болтовней и обработкой урожая. Местные селянки большей частью выращивали овощи сами. Мужья и сыновья их трудились в рудниках и шахтах, возвышавшихся рядом горах. — Лаена! Женщина кликнула девчушка, проворно выскочившая из распахнутых ворот ближайшего двора. — Матушка сказала вас позвать. Она оладушки печет, приглашает на чай. Лаена подняла на гость его вопросительный взгляд но Нира Диала замотала головой нет нет я и так переела она улыбалась ласково погладив ребенка по волосам девочка смутилась от внимания красивой незнакомой ниры и бросив на ведьму благодарный взгляд убежала назад какие тут дружелюбные жители супругами она отметила что их парочка стала эпицентром внимания местные разумеется знали друг друга сразу подмечая чужаков в небольших поселениях везде так Но стоило им опознать Лоену, как с лиц мгновенно пропадали настороженность и тревога. «Такое совпадение!» Лаена махнула рукой в направлении небольшого проулка, что разбивал стройный ряд высоких заборов, ограничивавших улицу. «Я именно в этих местах практиковалась. Ковин сюда направил. Мы с сестрой Сиэль тут года два точно прожили. Многих узнали, немало хворей подлечили. Тут народ простой, рудокопы, травм всегда много. Без работы мы не просиживали. С той поры столько заживляющих мази и зелий для скорейшего сращивания костей варить умею. Свернув проулок, перешептываясь, Ниры неспешно шагали к концу улицы. За последним в ряду доме зеленели горы. Та девчушка, что звала нас по просьбе матери, Мяули, я ее отцу с переломом ноги помогла, а матушке ожог на лице вылечила. Даже шрама не осталось, ведьма говорила с гордостью и сразу кивнула на неказистый дом. Тут вот коллега в то время жил, болями сильными мучился. От тяжелой работы в шахте все суставы пострадали, скрючила бедолагу. А сам сирота, ухаживать некому. Долго я его выхаживала. Диала слушала в полном восхищении. Никогда прежде она не задумывалась о том большом труде, что приходится выполнять ведьмам. На примере мужа она знала о нелегкой и довольно опасной судьбе магов, а вот ведьм в ее окружении прежде не было. Такое ли это благо — родиться одаренным? Нира в раздумьях погладила свой небольшой живот. Ее ребенок может родиться таким. Я не знала, что в ковинах такая практика. Думала, только маги после обучения оттачивают навыки, практикуясь. В азалии заведено так, — кивнула Лаена, придерживая ветку, нависшую над дорогой яблони, чтобы она не хлестнула по лицу подругу. Страна разделена на четыре региона. В каждом свой Ковин и Академия для магов. Главы Ковинов и Академии наряду с главами крупных городов и земель и, конечно, глава Магического Совета образуют Верховный суд, который и устанавливает правила и законы в государстве, Знаю, что в других странах иначе. В соседней Нирбании правит Шарх. А люди с магическими талантами чуть ли не вне закона. На севере есть королевство, где наоборот. Обычных людей чаще изгоняют стремясь сформировать нацию из одаренных. Всегда мало интересовалась как географией, так и политикой. Вздохнула Диала. Если подумать, моя жизнь проходила так беззаботно. Учебу я не очень любила, в отличие от книг о героях-красавцах и шумных балов. Семья всегда меня оберегала. Как вы с познакомились? Лаэне было любопытно. Ах! Гостья махнула рукой, одновременно осматриваясь. Ниры как раз вышли на окраину городка оказавшись на высоком горе, с которого открывался вид на широкую реку и высокие горы, сейчас покрытые буйной зеленью. Совершенно прозаично. Нас познакомила его тетя. Был большой обед, куда пригласили несколько семей. Сейчас понимаю, что она так пыталась устроить смотрины подходящих невест для племянника. А мне в тот вечер не здоровилась. Ушла пораньше, решив лечь спать. А племяннике хозяйки тогда не подумала. Впечатлений не произвел. Особого лоска не было, волосы какие-то отросшие. загорелые, словно сажу измазали. Потом уже узнала, что он с задания на границе вырвался в столицу. Семью проведать. И следующим утром рано он к нам явился узнать о моей простуде. Представляешь мое удивление? Лаяна захихикала. Получается, как раз Диала на Меона впечатление произвела. А магам в решительности не откажешь. Его семья тоже из столичных? Ага. Они с твоим мужем давние знакомые. Не зря напарники, и в академии вместе учились. Кстати, вас свекры тут навещали? Нира устроились на широкой кочке, любуясь открывшимся видом. Природа в своей безыскусной и оттого величественной красе. Нет, они хотели, но Виар попросил дать нам время спокойно обжиться. Лаяна косилась на гостью, размышляя о том, что в этой жизни и она имеет все шансы родить ребенка. Но свекр отправил мне подарок. Ведьма покачала рукой, демонстрируя широкий браслет. Виар заверил, что это не для красоты, а для защиты. «Тут такая тишина и благодать!» Диала блаженно потянулась. «От кого тут защищать? Разве что от комаров!» Она хихикнула и указала в сторону реки, где в нее вливался небольшой приток, прячущийся в зелени и бегущий с гор. «А как называется река?» «Шиара», лениво прикрыв веки, пояснила ведьма. Тот приток местные называют хвост Саламандры. Как необычно. Заинтересовалась гостья, подставляя солнышку лицо. Откуда такое интересное название? Точно не скажу, но вроде бы в старину по берегам того притока стояли плавильные кузни, куда свозили добытую руду. И печи там пылали день и ночь, озаряя воду огнем. Красивая легенда. Нирадиалов встрепенулась. Опять про Саламандру? Опять? Помнишь тогда на приеме угла... Лаена резко подалась вперед, почувствовав вибрацию воздуха. Почти тут же рядом раскрылся портал, из которого шагнули маги, Дер и Дерпарт. Жена, заместитель главы магической службы, выглядела беспокоенным. — Ты обещала ждать меня дома у Виары и Лаены. Почему я нахожу тебя непонятно где? Озвучивая тревогу, маг смотрел по сторонам, с цепким вниманием подмечая малейшую деталь. Виар вторил его действием. Оба словно встревоженные псы ощерились и принюхивались. Всего-то прогулялись до окраины городка. Беззаботно отмахнулась Диала. Тут очень красиво. Я ж в деревне не бывала. Так хочется побродить, посмотреть. В другой раз. Немедленно отчеканил ее супруг, уже подхватывая жену на руки. Вы никого не встретили? Вопрос Виара адресовал Лейни. Парочку местных. Ведьма напряглась. Оба мага выглядели напряженными, что совершенно не вязалось с ленивой расслабленностью деревенской жизни. «Мы домой», — перебил Дерпарт. И ведьма снова ощутила, как завибрировал воздух. Очевидно, гости намеревались отбыть порталом. «Подожди», — сполошилась она, протянув руку к гостю. «Я ж хотела собрать Диале с собой несколько укрепляющих зелий». Но суровый маг лишь мотнул головой и, не дав женщинам даже обняться на прощение. Шагнул в распахнувшийся портал. «Собери корзину с зельями, я отправлю Миуну через курьера службы. Он передаст все дяли». Успокоил Дэроу а озадаченную поспешностью, с которой Мак уволок жену. Конечно, он заботился о ее безопасности. Что-то стряслось. Ведьма напряженно смотрела на мужа, понимая, что маги не стали бы так суетиться попусту, но получила уклончивый ответ. «Нет, пока. Вы чего-то ожидаете? Виар только неопределенно качнул головой и, обхватив запястье жены, потянул за собой. Назад к проулку, по которому Ниры сюда и пришли. Шагал он размашисто и быстро. Так что Лаена почти бежала, чтобы успеть за ним. Попытки копаться в памяти тоже не дали результата. В прошлой жизни о работе мужа в ссылке Лаена ничего не знала. И с они тогда не дружили. Жена. Судя по тону, едва дверь дома захлопнулась за спинами супругов, Пришла очередь ведьмы получить нагоняй. «Ближайшие пару дней постарайся из дома никуда не выходить». Лаяна открыла было рот, желая напомнить про наличие у нее пациентов, которым нужен уход и лечение. Но подумала и промолчала. Тревога Виара казалась неподдельной. Какой еще скверный сюрприз от судьбы стоило ожидать?»